Я отправился к рубке, настроение было лучше некуда, а потом вспомнил, что все это время не следил за челноком. Но, думаю, невелика беда, все равно никакого челнока не было, а то бы Том с рулевым его заметили и бросились в погоню. Наверху контролер проверял билеты, мы с Томом спустились на крышу рубки, и я говорю ему шепотом «Представляешь, король и герцог здесь, внизу на полубаке». «Не может быть!» Да провалиться мне на этом месте! Хочешь посмотреть? Еще бы! Пошли! Мы скорее бегом на полубак. Король и герцог после наших сжимом приключений стали у нас в городе знаменитостями. Том, как и любой другой, на его месте все бы на свете отдал, чтобы взглянуть на них. Когда Том их видел в Арканзасе, они были с ног до головы в дегте и в перьях, и люди с факелами тащили их верхом на шесте, но точь-в-точь -точь облачный столб, который вывел Моисей из тростников. И сейчас Том, понятное дело, хотел полюбоваться на них без перьев, потому что в перьях они были больше похожи на лопнувшие подушки. Но ничего у нас не вышло. Пароход подходил боком к плавучей пристани, и помощники капитана, само собой, всех прогнали с полубака. Там не осталось ни одного пассажира, только матросы. С грузами носились туда-сюда ярко-красные при свете топки огней, а на остальной палубе тьма кромешная, и ничего не видно. Мы спрыгнули на берег, и отправились к северной окраине города. Там нашли длинный плот из бревен и поплыли. Уселись на краю, свесив ноги в воду, а вокруг тихо-тихо, только волны слегка плещут о плод. Мы болтали и смотрели, не покажется ли челнок, а кругом комары пищали и лягушки квакали вовсю, как у них водятся в такие летние ночи, и было тепло, уютно и славно.